Глава пятнадцатая. Москва. Дом на Котельнической набережной. Поговорив с Эльвирой, Александр Викторович несколько успокоился. Все-таки умеет она на проблему с разных сторон посмотреть. И на главуха своего действительно он напрасно так окрысился. Да по большому гамбургскому счету это и случилось-то, из-за того, что Ирина Викторовна для него самое доверенное лицо на всем заводе. Вот он и ждал от нее каких-то особых действий. «Ладно. Решил, Шансов приеду к двоюродному брату, позвоню от него, извинюсь, и пусть работает дальше. и правда хороший И привезу ей тоже рыбы и икры. А подарок Пашке все же нужно будет как-то отдать. Не хочет сам у него брать, так через кого-то передать. За то, что он сделал для него одной рыбой и икрой не отдаришься». Пока бабуля беседовала с Шансовым, приехали и хажи. Фердаус долго извинялся. Но он должен был встретить какого-то партнера семейной компании и раньше выбраться не мог. Диана тут же вручила Галие подарок и потребовала, чтобы она сразу открыла коробку и посмотрела. Сказала, что там импортная механическая овощерезка, похожая на мясорубку. — Вам сок и перешки надо будет скоро делать мальчишкам. Чуть не подпрыгивая от радости, объяснила свой выбор подарка Диана. А тут раз-раз, ручки покрутил, все само натерлось. Усмехнулся, вспомнив, как еще относительно недавно она пыталась нашу колбасу делить и по мелочам пакостила. Как ее удачное замужество изменило. Прям тебе небо и земля. Больше не жадничает, на чужое не претендует, щедрые подарки с удовольствием делает. Да уж, многие проблемы в общении сугубо из-за нищеты. Женщины сразу пошли испытывать новый агрегат на сырой морковке поблагодарил Фердаус, очевидно, что из березки подарок. Шутили с мужчинами на тему, что чем бы женщина не тешилась, лишь бы не скандалила. — Если не хочешь, чтобы женщина лезла в твои мужские дела, — глубокомысленно заявил Трофим, предоставь ей возможность заниматься своими женскими. Золотые слова, — поддержал его Ахмат. Провожали Шансова в аэропорт всей нашей большой компании, пожелали ему хорошего отдыха и удачной рыбалки ахмат пошел с ним во двор ждать машину такси может поговорить хотел о чем то без посторонних ушей теперь у них много общих воспоминаний помимо работы когда за ним закрылась дверь бабуля отвела меня на кухню и тихонько спросила а ты отца с женой специально не пригласил мне из за Полинарели? так она как бы больше претензий к нему не имеет вон как за ахмадом убивается своим да я приглашал — удивился я, откуда такие мысли. — У них, у младшего сына, ветрянка в группе. Они побоялись наших малышей заразить. — О, ну понятно, — многозначительно протянула бабуля. — Это правильно. Она что, забыла, что они же уже сидели вроде с мамой за одним столом, и все нормально было? Москва, Малая Семеновская улица. Самедов не привык, чтобы женщина так себя с ним вела, позволяла себе крики и оскорбления. Оттолкнув от себя Реген, он молча выскочил из квартиры от греха подальше. А то желание прибить ее было очень сильным. «Похоже, придется платить за квартиру», — думал он, — «во всяком случае, пока не решил, что делать с этой Дорой. Промелькнула была мысль, что по-хорошему надо бы предупредить своих в райкоме об этой ситуации, но он тут же отогнал ее от себя. У него и так уже слишком много всяких проблем, на него и так уже везде косо смотрят. В райкоме в результате его просьб о помощи уже долю урезали на 10%. А если еще узнать про эту дурацкую историю с любовницей и его откровениями по пьяни, то вообще непонятно, к чему это может привести. Товарищи наверняка придумают, как заткнуть регинки рот, но беда в том, что и от него они после такого избавятся уже наверняка гадалки не ходи. Это будет означать, что не будет больше ни помощи в карьере, ни денег. «Нет, надо с Регенкой самому разбираться. Тем более, что деваться-то ей особо и некуда, с родителями разругалась. Ей эта квартира нужна, очень нужна. Вон она на что придумала со своим якобы самоубийством, лишь бы его снова зацепить. По идее, не такая она и дура, чтобы пилить сук, на котором сидит. А значит, будет делать все, что ему надо, и будет он использовать эту девчонку и дальше. Только надо фильтровать строго все, что она предлагает». Помощница, понимаешь, в его карьере до сияющих высот уже так напомогалась, что как бы хоть часть того, что было достигнуто до нее, сохранить. Черт, как не вормия эта потеря десяти процентов из его доли. Что там еще Регина орала? Сотку в месяц, кроме квартиры, требовала? Губа у нее недора, но тут ее, скорее всего, можно будет обломить до полусотни. Надо думать, надо крепко думать. Москва. Миша целый день с самого утра сопровождал свою, Наташу и ее мать, тетю Лену, по центральным магазинам. Он предложил им посетить Третьяковку, но Елена Борисовна отмахнулась от его предложения. Ей гораздо интереснее было посмотреть, что есть в московских магазинах. Они с Наташкой росли вместе, матери их по-соседски дружили. Наташкина мать всегда была для него, тетя Лена. Но сейчас у него язык не поворачивался, так к ней обращаться. Но он так и не смог вспомнить ее отчество. Пришлось спрашивать у Наташки втихаря. Наташка тоже сильно изменилась за те два года, что он уехал из Святославля. Стала совсем взрослой, уверенной в себе, ироничной. Все время подтронивала над ним почему-то. «Как в Москву попал, такой важный стал», — говорила она. «Нос задрал». «А чего он задрал?» «Ничего он не задрал. Он со всеми так себя ведет, и никто не жаловался». Миша с удивлением отметил что в ее взгляде на него пропало то восхищение, которое он помнил с детства. Его не только он замечал, и мать, и Елена Борисовна тоже видели и шутили по этому поводу, что готовая невеста Мишки растет. Он с недоумением бродил за ними по гуму, потом по детскому миру на Лубянке и не мог понять, что он тут, собственно, делает. Когда ближе к концу дня они собрались наконец к своим родственникам, он с облегчением проводил их до метро и поехал к себе в общежитие. Вот уж не думал никогда, что так устану от их общества, думал он по дороге. Удивительно, как все изменилось. Он не чувствовал больше ничего ни к Наташке, ни к тете Лене. Как будто и не дружили их семьи много-много лет. И как будто он сам никогда не рассматривал Наташку как будущую невесту. Вскоре Никифоровна с Егоровым Моротки засобирались домой. Женщины собрали им с собой угощение для Гриши, проводили их, а там и Алироевы повезли Жариковых в Мытищи. за ними уехали Лихажи. Галия с Оксаной занимались детской детьми, а мы с Маратом помогали бабушке прибирать после гостей. Трофим с Загитом хотели нам помочь, но я сказал, что кухня маленькая, только мешаться там друг другу будем. — Сидите, отдыхайте, — сказал я им. — Мы уже почти все убрали. Вскоре вернулись из Мытища Алироевы и увезли бабушку с Трофимом. А я собрал весь мусор и пустые бутылки и пошел на улицу выносить. Москва, дом на Котельнической набережной. Галия покормила детей и уложила спать на балконе. «Доча», — оставшись наедине с ней, заговорила Оксана, «ты бы присмотрелась к здешним мужчинам, которые в этом доме живут. Ты посмотри, какая здесь публика. Какие здесь можно завести знакомства? Артисты, генералы, космонавты». «Мам, они же все уже женатые!» — решила, что мать так шутит, Галия. «Да и старые они!» Тут не обязательно за старого выходить!» — возразила ей мать. «У генералов сыновья есть? Поверь мне, деточка, это очень хорошая партия!» «Мам, ну о чем ты сейчас? Я вообще-то замужем!» — уже серьезно ответила Оксане дочь. «Да что твой Пашка? Сопляк! А за серьезным мужчиной ты будешь как за каменной стеной здесь жить!» Пашка случайно сюда попал и скоро вылетит отсюда с треском обратно на свою Щербаковскую. Грия нахмурилась. Хорошего настроения от встречи с матерью как не бывало. Надо перевести разговор на другую тему, пока она ей лишнего не наговорила, вспылив. — Кстати, мама, забыла тебе сказать. Ваше по случаю рождения наших близнецов на Щербаковской еще одну квартиру дали. — Да я знаю, Пашка уже похвастался. «Так получается, эта квартира рядом, раз объединяете?» «Ну да, в соседнем подъезде», — ответил Ейголь. «Я надеюсь, что мать теперь оценит преимущество квартиры на Щербаковской и закроет эту странную тему про новое замужество». «Так, а что ж ты про брата не подумала? Словно он тебе не родной. Марат во житье мается. Зачем вообще надо было объединять квартиры? Отдала бы вторую квартиру ему». «Мам, при чем здесь Марат?» Удивленно воскликнула Галия. «Это мой муж обе квартиры получил. Для меня и наших детей. Это я их рожала, а не Марат». «Вот, значит, как. В Москве поселилась, и можно больше про семью не вспоминать, которая тебя взрастила». Обиделась мать. «Да помню я о ней», — вскричала Галия, уже не в силу сдерживаться. И Паша помнит. «Он всем помогает. И я за ним, как за каменной стеной. И не нужны мне твои космонавты. А ты все сопляк и сопляк». «Что тут у вас?» — открылась вдруг дверь, и на пороге появился загид. «Что вы кричите?» «Ничего», — возмущенно ответила Оксана. «Мама возмущается, что мы вторую квартиру на Щербаковской Мараты не отдали», — объяснила Грия. «Не требует, чтобы я Пашу бросил и за какого-то из местных мужиков замуж шла. Они тут, понимаешь, космонавты и артисты через одного, и я буду за ними, как за каменной стеной. Представляешь, папа?» «Марат не имеет к этим квартирам никакого отношения. И уж тем более, сколько раз тебе уже говорили, не надо пытаться рассорить Галию с мужем», — резко сказал Загид, глядя в упор на жену. «Поставь дочь в покое, не трепи ей нервы. Она детей кормит». «Я что теперь, и сказать никому ничего не могу», — обиделась Оксана, бросив укоризненный взгляд на дочку, которая ее предала. Загид помолчал, потом тряхнул головой и сказал, я надеялся, ты вылезешь из этой трясины, в которую сама себя загнала. Это гадалка, эти грязные разговоры о женах и мужьях детей. Но нет, ты вязнешь мне все глубже и глубже. Мое терпение лопнуло. Я не могу это больше терпеть. Все на этом, Оксана. Собирай вещи и езжай домой. Я не вернусь к тебе. Живи одна, как знаешь. Забирай себе квартиру. За своими вещами я заеду на днях. Москва. Наташа ехала с матерью в метро домой после похода по магазинам. Они обе устали, ноги гудели, но накупили много дефицита, и это компенсировало все. Они сидели, обнимая сумки с покупками, и делились впечатлениями от Москвы. — А Мишка-то какой стал! — улыбаясь, тихонько пихнула Елена Борисовна дочь плечом. «Солидный такой, серьезный. Как вспомню, как он голодранцем по двору бегал. Что Москва с людьми делает?» «Такой зазнайка стал», — фыркнула Наташа. «Смотрит сверху вниз». «Да тебе показалось», — удивилась мать. «Ничего не показалось. Я что, не помню? Раньше он добрый был, смешной, а сейчас такой стал». Наташа брезгливо передернула плечами. «Совсем другой». Елена Борисовна еще больше удивилась, но промолчала. Это же такое дело. Насильно мил не будешь. Детская дружба — это одно, а любовь и романтические отношения — совсем другое. Вот и выросли детки. Потрясенно подумала она. Москва. Дом на Котельнической набережной. Галия выскочила из детской, оставив родителей одних, и ушла на кухню. Сделала себе чай с молоком и с раздражением начала вспоминать разговор с матерью. Это ее претензия, что Марату вторую квартиру не отдали. Галия была так возмущена, что даже не нашлась сразу, что ей ответить. Сейчас метки ответы так и вертелись, у нее на языке один за другим. Можно же было ответить, к примеру, вот как родит братик лично двоих малышей, так сразу и отдадим. А совсем уж странное пожелание бросить любимого мужа и приставать к чужим мужчинам в этом доме. Что за бред вообще? Зачем они ей? Зачем она им с двумя детьми на руках? «Нет, Паша прав. Мама ведет себя очень странно». «Что там такое?» — пробежал к ней Марат. «Чего там мать с отцом ругается?» «Ой, тебе лучше не знать», — грустно посмотрела на него сестра. «Ну и уйду», — услышали они голос матери. «Раз вы все хорошие, а я такая плохая». «Куда ты, мам?» — выскочил в коридор Марат. «Твой отец меня выгнал. Да, Маратушка, вот так». — ответила мать, схватилась за чемодан и потащила его в детскую собирать вещи. Марат растерянно стоял в прихожей, к нему подошла Галия. — У нее же день рождения послезавтра, — потрясенно проговорил Марат, — я подарок с собой не взял. — Да какой подарок, — ответила ему сестра, — не до подарков есть сейчас. — Мам, ты куда сейчас? — бросился к вышедшей в коридор с чемоданом Марат. — Ну, вокзал, — Рявкнула Оксана, — домой уезжаю. «Я провожу тебя», — начал обуваться Марат. «Ты что?» — подошла Оксана к растерянной Галие. «Даже не попрощаешься с родной матерью?» «Я сказал, оставь душ в покое», — ряхнул Загит. «Собралась, так иди себе». Возвращаясь с пустым ведром от мусорных баков у самого входа, столкнулся с тестем садчана. «Добрый вечер», — улыбаясь, поздоровался он. «Что там за приметы есть про пустое ведро?» «Баба с пустым ведром к неприятностям», — ответил я, улыбаясь. «А мужчина с пустым ведром к удаче. Добрый вечер, Николай Алексеевич». «А скажи мне, Павел, а с чего ты взял, что у клеверных развязок пропускная способность слабая?» «А почему вы спрашиваете?» «Да не видят наши теоретики в них никаких проблем». «Ну и напрасно», — ответил я. «Есть такое понятие — волновые пробки. Их еще называют фантомные. Пробки без причины» когда один водитель тормознул и пошло-поехало. Не слышал такого. Элементарный эксперимент. Ставите 20 машин по кругу и просите их ехать с одинаковой скоростью 30 км в час. И смотрите, что будет». «И что будет?» — с любопытством спросил министр автодорог РСФСР. «Неужели этот ударно-волновой эффект еще не обнаружен?» «Ну, сказала, а, говори, бы. «Ну, сначала ничего не будет», — начал объяснять я. Все будут стараться ехать 30 километров в час. Потом кто-то один устанет или нечаянно газ пережмет, догонит впереди идущую машину и резко тормознет, чтобы не врезаться. Машина за ним вынуждена будет сделать то же самое, а дальше цепная реакция. Человеческий фактор. Ну, допустим. Хотя это надо проверить. Блин, он точно об этом еще не слышал. Иначе сразу бы понял, о чем я говорю». Это вроде японцы первыми обнаружили, интересно, в каком году. Мы с ним вошли в холл с консьержем и пошли к лифтовому холлу. Тут открылся лифт, и прямо на нас выскочила Оксана, за ней Марат с чемоданом. На мой не мой вопрос он только махнул рукой, мол, все потом. Что даже чаю не попьете? Задумчиво смотрел я вслед теще, смутно догадываясь о том, что она, видимо, снова сорвалась с цепи, и ее очередная выходка превзошла чашу терпения ее мужа. Похоже, Загид решился на кардинальные меры. Интересно, что там такое случилось? Надеюсь, жена в порядке, ей сейчас нервничать совсем ни к чему. Москва. Марат усадил мать в машину, собираясь отвезти на вокзал и помочь купить билет на поезд. «Мать, на мужика променяла!» — шипела Оксана. «Где это видано?» Марат понимал, что она говорит о сестре, но не понимал сути ее претензий. «Ладно», — подумал он. Потом у и спрошу, что у них там произошло. И желая переключить разговор на другую тему, Марат стал рассказывать матери про курсы арабского языка при Ливанском посольстве. Он рассказывал, как Аиша учит его правильно говорить, как он пишет эти закорючки арабской вязи по ночам, и что у него уже целые тетради исписаны этими закорючками. «Мне хочется быть полезным для Аиши и ее семьи», — делился Марат с матерью. Он уверен был, что мама порадуется его упорству и похвалит за настойчивость в достижении цели. «Ты мужик или кто?» — вдруг спросила Оксана. «Это она должна учить русский и стараться быть тебе полезной. Ты что так перед ней и ее семьей присмыкаешься? Сын, мужик, не должен так перед бабой кланяться». Марат ничего не ответил, с недоумением взглянув на нее. Разговор не задался, а Марат больше не предпринимал попыток поговорить с матерью, И всю дорогу слышал, какие они все дурные и бестолковые у нее выросли и неблагодарные. Все делают не так, всю жизнь себе испортили и сломали. Мать никто не слушал, и вот результат. Поднявшись в квартиру, первым делом увидел жену, хлопочущую на кухне вокруг отца. — Съешь, пап, пирожок, — ворковала она, — очень вкусный. И чай пей, пока не остыл. — Спасибо, доча. Потерянно пытался остановить ее за гид, но она не отставала. «Дорогая, давай я сам посижу с тестем, а ты беги по своим делам». Достал ей из холодильника начатую бутылку водки, оставшуюся после праздника, и пару тарелок с разными салатами. Жена тут же выставила нам две рюмки и сбежала к детям. «Я видел внизу Марата с тещей, сказал я, давая ему понять, что мне ничего объяснять не надо. Он кивнул и разлил водку по стопкам. Говорили о чем угодно, только не о его отношениях с женой. «Раз эту тему не поднимает, то и я лезть в душу не буду. Захочет, дам выговориться». Марат вернулся только через два часа и присоединился к нам. «Поехала?» — спросил его Загид. Марат кивнул в ответ. «На Брянский поезд посадил», — сказал он. «Там на автобусе дальше придется». «А жизнь-то налаживается?» — подумал я, доставая третью стопку. «Оксана вылетела из моей квартиры раньше срока, и самое главное, я тут вообще ни при чем. Это то последнее дело в отношении жены с матерью лезть. Даже сейчас одобрит, если что плохое про нее скажешь. А пройдет несколько лет, заболеет мать или помрет, и все будет припомнено, пересмотрено, и станешь для собственной жены врагом номер один. Ее будут угрызения совести мучить». Она на тебе будет срываться, мол, ты виноват, наговаривал все на ангела, хотевшего только всего самого лучшего. Но мне в помощь то, что Оксана и сама прекрасно справляется с разрушением отношений с близкими людьми».